«Не надорвись!» — Арчи завистливо покосился на дувана, который легко, как перышко, нёс свой огромный мешок с золотом по коридору. Добыча афериста была гораздо скромнее. «Эх, жалко чернила кончились, и куда всё делось, я бы ещё столько крестиков наставил!» Арчибальд, которого к концу получения заработной платы, элементарно начала душить жаба, твердо решил не сознаваться, что лично сам вылил остатки чернил в карман своего нового начальника. — Ты ножками, ножками, — намекнул он, — нам еще в астрал входить, а мы до дома никак не доберемся. — В деревне хорошо! — Ностальгически вздохнул Адуван. «Ты при чем тут твоя деревня?» «Так я ж там домик ставить буду». «С жабами, бе!» — закончил за него разосадованный Арчибальд. «Дом — это там, где тебе хорошо, а хорошо там, где тебе хорошо платят». Адуван задумался. «Значит, во дворце». Гигант похлопал рукой по колонне зала, через который они в тот момент проходили. Люстра на потолке зазвенела хрустальными подвесками. — А что? Ладно, домишко скроен. Жаль, бассейна нет. — А ты в этом уверен? — А что, есть? — Спрашиваешь, какой дворец без бассейна? — И жабы есть. — Жаб нет. Есть писающие мальчики. — Что? Мой бассейн портить? — Да заткнись ты, опять нарвемся. Слова были пророческие. Не успели они открыть двери в свои апартаменты, как неведомая сила затолкнула их внутрь. Внутри не было ни столика, за которым Адуан совсем недавно входил в Австрал. — Не ложь. Там был письменный стол, за которым сидела до боли знакомая Арчибальду личность. — Слушай, — насторожился Арчибальд, — тебе не кажется, что мы попали не по адресу? — Ну что вы? — им навстречу из-за письменного стола поднялся Цебрер. — Вы попали именно туда, — — Куда надо? В мой личный кабинет. Второй час вас тут жду. Дорожку намагичил, чтоб с пути не забились. А вас все нет и нет. Мантия главы магического дозора была увешана амулетами, о которых дувану почему-то было не по себе. «Давят — Давят, жалобно прогудел он. «Но ты ведь с этим справишься?» — на всякий случай спросил Арчевальд. «А мне за это ничего не будет!» «От меня нет!» Амулеты вспыхнули, запахло паленой шерстью. Цебрер, отчаянно ругаясь, скинул мантию и принялся ее топтать. Мантия была большая, источников возгорания много. «Давайте помогу!» Аферист пристроился рядом. Цебрар мрачно покосился на него, но промолчал. Пару минут они прыгали бок о бок, думая каждый о своем. Арчибальд прикидывал, успеет ли потухнуть последний оконек, прежде чем он очистит все карманы камзола, оказавшегося под мантией главы магического дозора. Цебрар размышлял о том, как теперь вести обработку этих подозрительных личностей, стремительно завоевывающих расположение короля. Арканарский вор свою задачу выполнил, Цеберер тоже. То он все-таки был маг и сразу почуял, как ряд неактивированных магических артефактов покинул его карманы и прочно обосновался в карманах пройдохи. Прыгавшего рядом. Это было сделано явно магией. Но какой именно, он не понял. Более того, он ее вообще не почувствовал. Тем не менее, это существенно облегчило его задачу. Теперь на вольных магов можно было наезжать. Не мог бы ваш дебильный брат отдохнуть в соседней комнате? Спросил он, откидывая обугленную мантию за угол кабинета ногой. Я думаю, ему будет неинтересно слушать наши скучные беседы, касающиеся высшей политики государства. Я надеюсь, там никого нет? Полюбопытствовал вор. Ну, же нет. Я ценю своих сотрудников. И учел ошибки доблестного фарлана. А договорить о дувану Цебрер не дал. А все остальное там есть. Можете смело входить в астрал. Это предложение пришлось колдуне, колдуну по душе, и он со своим мешком рынулся в соседнюю комнату. Побеседуем, Цебрер, Жестом любезного хозяина пригласил Арчибальда присаживаться за стол. Сам, как перед этим фарлан, сел напротив и приготовился наезжать. Однако первым наезжать стал аферист. И что же заставило главу магического дозора изменить траекторию движения вольных магов? Принудило их свернуть с пути истинного на который направил их лично король, что заставило его чинить препятствия в расследовании, от которого, возможно, зависит судьба короны. Кстати, препятствия чинятся не просто вольным магам, а еще и лейтенанту личной гвардии короля и его адъютанту, сделавшему за какие-то полчаса головокружительную карьеру. Он уже сержант, вы это понимаете? «Да я-то понимаю!» — сочувственно вздохнул Цебрер. «А вот вы, похоже, не понимаете, что я только что раскрыл заговор черных колдунов!» «В смысле?» «А представляете, вольный маг, и не просто вольный маг, а лейтенант личной гвардии Его Величества Георга Седьмого...» Работает на Маргадор. С чего вы взяли? Как с чего? У вас в левом кармане лежит медальон мага, первой ступени маргадорского колдуна. Арчи только что не сплюнул. Сам своими руками подложил себе улику. Медальон выскользнул из кармана арканарского вора, взмыл в воздух, и нырнул в пакет, извлеченный из письменного стола Цебрера. «Так как будем беседовать с вами, как с лейтенантом личной гвардии короля или как с маргадорским колдуном, втершимся в наши ряды со злодейской целью напакостить короне? А как с вольными магами беседа не получится?» — Никак не получится. Вас не спасет даже бумага. Выхлопотанная у короля желаний так мало, а медальонов у нас так много. Тем более, учитывая черную дурь, это уже второе преступление против короны, да еще такое тяжкое. Хотя, с другой стороны, если вы Получите статус дозорного при моем ведомстве?» История повторялась, только с небольшими отличиями. В кабинет ввалился развеселый дуван с мешком и без обедняков спросил «Сколько?». Судя по вопросу, доморощенный колдун сочетал приятно с полезным. Входил в астрал и подслушивал под дверью. «Не больше одного крестика!» — всполошился Цебрер. «Ну, это не серьезно. Арчибальд с удовольствием посмотрел на своего дебильного брата. «Моя школа!» — удовлетворенно хмыкнул он. «Мой брат хочет сказать, что мы не привыкли работать по мелочам, а потому хотелось бы узнать подробности». За что предлагается столь мизерная плата? <сесский> — <отец> «Э, Все очень просто, — заторопился Цебрер. — Для вас дело пустяковое. Волнует меня один человечек в окружении короля. Никак я до него добраться не могу. — Фарлан? — Ой, — отмахнулся Цебрер. — Фарлан — болван. Он меня не беспокоит. А вот... Есть здесь одна очень неприятная личность, Вечно сующая во все свой нос, Постоянно строчит что-то, косится и хина. Короче, найдете материал на начальника тайной канцелярии, Все грехи прощу. Глава магического дозора заметил усмешку на губах авантюриста и добавил, «И по-королевски вознагражу». А по королевские это как? полюбопытствовал Адуан. Чин, лейтенанта магического дозора, вашему брату, сержанта вам, я клад в два крестика, каждому. За какие-то жалкие сто золотых мараться рынулся в атаку аферист. Арчибальд твердо решил взять реванш, и вынести из этого кабинета больше, чем его дебильный брат. Искусство воровства он постиг в совершенстве, но в торговле своему простодушному деревенскому другу явно уступал. Неграмотный уволень, не умеющий ни читать, ни писать, в науке торговли бил его по всем статьям.